погляды. Здесь исполняют оперу. Здесь не слишком ли скромная сценическая площадка. Зато хорошо посещается. Я отылась. Я сижу в композиторской каморке церкви Святого Фомы. Жена поёт славный гимн. Семью могу играть. И быть счастливым. Со своим каноном, с маленькой арией, о какое это небесное удовольствие. Время от времени играйте для себя, господин Геддель. Просто так, удовольствие рад. Я не ребенок. А я могу иногда им быть. И никто меня не рисует со свиным рыл. Людям все равно, что я ем. Кто я такой? Иногда им не нравится моя музыка. Даже вне всякой связи с политикой. Всемирная история мною И я в такой же малой степени в всемирной истории. Мои враги — это только мои враги. Если мне надо, но убежище от них, то я просто вымаливаю себе титул «Курфур». И диньих нет ни одного олуха, от которого поразит пив. Я не безумственен на каком ложе нико мы себя не подсою, вместо этого я сижу за органом церкви святой, а мы, где дамой проходят сцены из моих страстей по Матфею, я всё вижу. с тобой храм вёла роза путь на голгофу слышу как они кричат осанна распни его <связь> я я с и них на голгофу пусть даже безотносительно низкого гонора денек, правда, это не приносит ни пфенинга. Знает, сколько я получил за свои страсти по Матфею, господин Денек. Тичко. Вы мне бы шестом ничего! ничего. А да потому, что вы дилетант, господин Бар. меня я не то хотел сказать вы, конечно не дилетант вы талант гений и извините меня пожалуйста не хотите ли и вы трубы но вы прощаете меня Святого Фомы, так тот Называет меня Пескун трактир Меня тоже Наш ректор Да все И давно уже К примеру Мой отец Ты же Не хочешь быть Трактирным пескуном Трактирным пескуном Вот что говорил мне мой отец. И это до сих пор ещё шепчут за нашей спиной. Писку трактирный. Ты гоняешься за успехом, выжимаешь копейку из каждой ноты, чтобы разбогатеть и стать Вошто бы ты не стала богаче своего батюшки, трудишься в поте лица. Тут на только работа, работа, работа. Глаза отказываются видеть, слепнешь. И остаёшься всего на всего. Музыка. Я всегда восхищался вами, господин Бах. Много. Да. Я знаю почти все ваши сочинения, каждую ноту. Ваши гениальные Гольдберговские вариации. Вы их уже знаете? Да, я часто их играю для успокоения и вашу танцевальную музыку, чтобы повеселиться. Я никогда не писал в танцевальной музыке. Ваши гениальные танцевальные музыка, подари та Бранденбургские концерты Бальшишского проха. А ваши, ваши прокаты. клавирные партитуры, кантаты. А вы сами еле много и знаете. Страсти по Матфею эти невыносимы. Страстни. Я кое-что знаю из вашей альмы. Слышишь всё? Видишь всё? Слышишь, как кричат? А сам наспри его стоишь вместе с ними в толпе на Голгофе. Вы когда-нибудь станете святым у нас на родине, датым евангелистом. А я вечаминг брюс человек -ное чудовище, человек светский. Человек этого света так будут говорить обо мне. И на том свете и тем не менее. Я написал написал местил. Ну как Франковская годится? Вы, очевидно, не боитесь того света. Да, собственно говоря, и этого тоже. А вы же не боитесь ослепнуть? Нет, не боюсь я ослепнуть. И у вас нет никакого страха? Перед чем? Ну как же остаться совершенно... Одиноки. Со мной моя семья. Но ну, как ну, не видеть своей жены? Я храню её образ. Ну мрак. И безмолвие. Как дети делают достаточно шума и гама. Лишиться работы. У меня её в жизни было. эстатичной своей композиторской келье где там вдали шумят дети угу угу поют милую песнь ку жена а я одинокий слепой старик сижу в своём слишком просторном доме шмидт лопы девирми страдный <свят> проходит мимо ни успеха ни бражени ни театра всё кончено только тишина вокруг и ни жены ни детей А об этом нужно было позаботиться своевременно. Ба-ба-ба-бах! Господин Гендаль. Вы едете со мной? В Лондон. Да. В моем доме места предостаточно. Я должен буду переписывать ваши ноты. Хватит. Нашли-то. А мы, мы с вами будем помогать друг с другом. Беседовать друг с другом. Хоть может сочинять вместе, а что такое было уже 20 лет назад, с этим итальянцем Бонанчини. Он писал один акт, я другой. Сенсация, пьеска дрянь, но в кассе полно денег, господин Генн. Да, да, да, да, да. Но я сначала привью вам здоровую коммерческую жутку, написать Насте по Матфею, и не получится это. А, броше, ну это позор для искусства. Искусство не может мириться с таким позором, господин Генде. Да, в начале вы напишете ораторию. Тут главное быть осторожно с сюжетом, чтобы сюжет не был слишком христианским, а то евреи не пойдут. И не, не очень налегать на мораль, иначе не пойдут дамы. Господин Генде, но что? Господин Бах, а? Волкам. Посна, господин Гент. Ничего не бывает просто. Получи я такое предложение, ну, 20 лет назад, я бы пошёл к вам даже в пипички ваших. Ну, ну, ну, так стало бы, если бы я познакомился с вами тогда. Но мы же тогда не познакомились, мы могли бы познакомиться. Да нет, ну я так Перек кобывал на родине, ну, достаточно часто. 17 лет тому назад вы приехали в Гале. Э, я послал к вам одного из своих сыновей, чтобы попросить вас побеседовать с вами. Вы были заняты. Ну, тогда умерла моя мать. А 24 года тому назад, Ой, ну тогда я на Симце по Европе, на Германию у меня было несколько часов. А потом ещё в самый первый раз это где-то около 1700 16 года вы приехали в Германию уже в мирной известным, в мирной известной господин Гендель с успехом, как с наследственной арендой. чемодани. Увидеть вас тогда, ну, хотя бы хотя бы найти разок, ну, поговорить с вами хоть не то. Ну, почему же вы это не сделали? Почему вы были саниты, как все это? Нет, нет, нет. Когда? Подождите, что же тогда? Умер ваша тётя? Нет, нет, нет. Но ну что-то что-то было. Возможно, тётка, родная сестра. Нет, так, но ну что-то случилось, что-то было. Ничего не случилось и ничего не было. Просто напросто господин пах бах. Фалхи. трактирный Пескун. У меня не было времени. У меня никогда нет времени. Сегодня вечером нашлось. И сегодня я тоже должен уже быть в Дрездене. А вы тут? А я тут. Вы тут и нашли время пригласить отобедать скромного Канка. А почему нам не подают жаркого? Есть поштет из дичи. А к нему крепкое тагайское. Или любопытство раздирало. Я хотел увидеть, я должен был увидеть. Я должен был понять, почему такой Гений, как ваш почти превосходящий мой. Я прошу вас, господин Гензель, почему прошу, вас. гений, почему такой гений у вас, как ваш и не имеет ни ну, решительно никакого? Теперь сейчас я снова получил заказ от прусского короля. О, <связь> остерегайтесь. Остерегайтесь его, он не чересчур щедрый. Ну что ж, так и быть. Значит, принесу опять музыкальную женту. О, типичный Бах, типичный Бах. Вы мне позвоните нам насчёт Жаркова. Бах. Бах. Меня мучил страх все эти годы перед мною и перед вашим именем Бах. А что же в нём такого ужасного? слишком распространенная здесь у нас на родине. У нас большая семья. Да, огромная. У нас знает, что он что-то поделает. Да, как музыкантов, что не бах, то музыкант. Да, мы очень музыканты. Что не музыкант, то бах, бах. В роду. Ну, а Гендели не музыкальные. А вы-то? Первый, последний, единственный. Ни детей, ни учеников. Один лишь отец, который хотел палкой вышибить из меня музыку. А у каждого органа на родине сидел бах. Достаточно было музыки. обладать, так сказать, этой фамилией, чтобы быть музыкантом. И я стал молиться по ночам. И стал молиться: "Почему я тоже не ба? То была ваша молитва, И как хорошо им этим Бахом. Всё мы с ней уходила у меня из головы, небогатых родителей. Ни дома утопающего в роскоши, ни отцовского приказа. Ты будешь только юристом. Я вот. бы с радостью им стал. Только музыка. Вот их жизнь. Вечно, вечно одна только музыка. И нужда. Что-что? Мы были бедны, господин Гендель. Я и сейчас. Наруженьещ внутри сверкающий алмаз. Это рассуждение. <связь> Это рассуждение богача. Я не был беден, но я не был бахом, но я мечтал стать музыкантом. Я Георг Фридрих Гендель. Но куда ни кинь, всё до Бах. Бах! Бах! И я бежал, бежал на чужбину там, где не каждый музыкант зовется бахом. В подневестную ввысь, куда не залетит ни один бах. Моя музыка должна была становиться все громче и громче, чтобы всей Грохов заглушил это имя. Приезжая иногда на родину, я высылал впереди себя тайного агента, только чтобы, упаси Господи, не встретиться с вами, господин Бах, чтобы я был доступен для всех, кроме человека с этим именем. Бах! Я вычеркивал это имя! черными, жирными чернилами из списков моих визитеров, а сам по ночам тайно, тайно рассматривал ваши ноты, ваши гениальные ноты, и опять молил Бога, почему же я не Бог? Это имя не выходило у меня из головы призрак я думал страшнее не бывает я уйду с ним в могилу но вот и призрак насеивается заместо него живой человек вы господин Бах. Ни успеха, ни манера, один кафтам.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 Господин Бах Ни успеха Ни манера Один кафтан На выход И то Дважды перелицован Если я теперь И за гробом Ваше имя будет преследовать И стучать мне в виски Я буду Вспоминать влас Бедалагу, который в первый и в последний раз съел с моим столом морского языка скромного кантора школы Святого Памы. За этим вы Приехали в Ляйпенск. Теперь молитва моя такова. Благодарю тебя, Господи, что я Гендаль. Гендаль! Георг Фридрих, Гендаль только и всего. Но всемирно знаменитый. Я тоже часто молил... об этом Господа Бога. Вы? То если бы я был знаменитым Генделем, вымолил бы об этом полком музыки, который колени преклоняет перед королём. Ниже господин Гендель, ниже господин Ба Я тоже знаю вашу музыку. Каждую ноту, от которой там лопаются барабанные перепонки. Вы несли слишком высоко её ставите. Эльмиру да быть может. Да, она весьма мила, мила, да. Её можно было с успехом использовать для моих страстей по Матфею. Ну вы это и сделали, но вы же говорили, что встречаетесь мной. По <свят> вашим успехам, что вы хотите беседовать со мной, встретиться. С ним. Меня мучила любопытство. Любопытство. Я хотел видеть. Я должен был видеть. Я должен был наконец понять, от чего. От чего? От чего? Такая посредственность, как вы, имеет такой амортизм, Влюбляешь, влюбляющий. Успех спали мой. Хоть один раз испытать такой успех, как вы. Заполучить титул короля музыки, однажды сжать в своих объятиях власть и блаженство. сжетт ведь в job а бихатс ю безумствовать на ложь именуемым успея спасти благ хотя ж быть брошенным на сидении публики слышать её ликующий ликующий крик слава Такому сак солнце ба. Господи ба. В публике эту эту хищбу зверю этой своре. Господи ба. Хоть один держался. Такой уж пил. Разве такой такой отвратительный ус. С меня моя водка. Музыка. Вот я сижу в своём позволении сказать, композит разрумком, и бедеть. Дома сплошной крох, дети орут, жена вечно сходит одну и тут же без пяти дней. Я затыкаю уши и бегу, бегу в свои бездны, их заважинений. Вашей... О, пристрастись! Есть бизнес здесь. Паршиша Бущу играет весь мир в мою музыку. Он балейн, он балейн фортуны. Гендель возьдём за селу меня в голове, и как хорошо ему живётся, какой покой ни жены, ни детей, если бы всё сведено Суждено ослепить подобным мне, так он уже повидал весь мир. А я скромный кантер святого Фомы. Значительно более мощный гений, чем он. Водки! Водки! Неужели вы завидуете мне? Ну-ну-ну! Вздохните глубоко и поднимите руки. Я, я с гора их оставлю с ним. Не. Вы голодные. Я всегда голодный. А. Ах, глоток. Ну, Продолжи. Продолжим, продолжим. трампи зуб. Сейчас, один. Бах. и синедня мы цветы я восхищаюсь вами выблою нет вы скромный кантор школы святого павы я великий гердель и точка простиший принц поляци безконеч А сейчас нам подадут поштет, чтоб не продолжим тракежу. На я больше не боюсь паха, который мне так страстно завидует страха перед этим именем. У меня больше нет. Ведь вчера только упоминание этого имени вызывало у меня Припадок бешенства. Еще вчера я приехал на родину. Может быть, в последний раз я прогуливаюсь по своему Галле. Это счастье. Счастье видеть его в последний раз. Я подхожу к гафедральному собору, о, поднимаюсь к аргану, трочу. Взять несколько тактов моего мессии. Передо мною Лондон. Толпа, которая встает передо мной в мгновение ока. И вот я начинаю играть. В этом мире ко мне подкрадывается панамарь. А ты-то садь. Я продолжаю играть. Ах! Да, всё очень громко. И вот он говорит вนามь из моего родного города. Он говорит, что насмеивается в небескажадь. Как чудесно вы играете, господин Вах. Что напуска? Господин Канал, вы хотели его задушить. Я да, как того по моря. Ой, пустить я... слёзы. Ну вот последний раз, господин Гендель, тебе не было злобу. Ещё какой свой умысел ты не досуми. Я всегда нахрен это не досуми. Знать, я пишу хорошо знаю, какой свой припад, который длится уже 30 лет, господин, господин Гендель. Я вас полюбил. Никогда нет тёмных сожалений. Это чудо нищер. Он дюфрует. Пропустите меня. Это, это... всё то, что человек слишком много имеет успеха, слишком много славы. Слишком много денег, когдат человек. Да успокойте. Спокойте. Запропокойте. Да, Вотки, водки. Да, идёмте. Где она у вас? Вот в гратинчке. Ещё можно? Да. Вот вы другой господин Бах. Вы Вот такой бедный. Ну вот такой благопристойный. Я-то по вашей игре вида, вот это настоящее искусство. Такой же благопристойный, как и вы сами, серьёзным образом обдумываю вопрос о моём увольнении. Шмидт, шмидт. Он даже не хлопнул двери. Если он уйдёт от меня навсегда, И когда я стану старым, совсем старым, слепым, никуда он не уйдёт. Да нет, можно. Нет, нет. Они почти как раньше, масако Случай он всегда оставался после каждого да. увольнения. Говорите, поштел, поштел там. Надо надо бы его убрать. Вы вот, доставьте это мне. Да ну, я позвоню Шмидту. Он же заявил о своём увольнении. Не утруждайте себя. Я привык к труду. Позвольте мне это. Нет, нет, нет, нет. Слишком много успеха. Слишком много денег, слишком много славы. Шмидт, прав. Я чудо. Это видно по моей мозги. Она имеет тоспех. Ведь она же не так, уж ужасно. Может быть, через чур громкое. Ну вот в месип положительно, не? Ну, именно в мессии эти, аллилуйя. Вашей музыке тоже далеко не все нравится. О вот. ней нельзя сказать, что она чересчур громкая. Ну, и обо мне, обо ей тоже нельзя так сказать. Да все непременно. Вот так может говорить только мой врат! Вот вы опять очень волнуетесь, а там баштет. О, гидарь, какая досада впрямь, а? Хочу шампанского. Настоящее шампанское. Это мой любимый напиток. Ой, тоже. Я пью его каждый день. Я нет. Мой бедный, но благочестивый человек. Да. Это со мной останется навсегда, навеки вечно. Бедный, но благочестивый господин Бах. Это видно по его музыке. А вот как я ту Шампанское будут рассказывать, когда уже мои отпрыски будут грызть мыши. Мне, прочим, я тоже писал танцевальную музыку, а я написал беседу. Поклонников это не интересует. Ну, спаси нас Бог от наших поклонников. Ничего дурного-то они ведь не хотят. Ну что ты плохо. зяле немного щипаю громче. И так достаточно громко? Нет, ну так ведь музыки не слышно. Кудати ну, я сигнал. Вот как это должно звучать. Моя патица, лес. Минуточку потише, пожалуйста. Значит, по улице ехать. ತೊಹೋ <laughs> Кто помыть, тот будет ненавидеть чудовище, а кто восхищается чудовищем, ни черта не поймет в музыке Кантера. И всегда будут говорить вот тот другой, вот это истинный гейм. За нашу вражду, господин Павел. Я умоляю вас, господин Гендель, умоляю вас. Да, Георг Фридрих. Что-что? Я говорю, меня зовут Георг Фридрих. А меня Йоганн Себастьян. Опа! Ух! Ну, если в вечности нам не суждено быть врагами, давайте хотя бы в бренности подадим друг другу руки. Да-да! Ну, твоё в стороне. Я Гаан Себастьян. Так. Э господин Гендель. О, Георг Фридрих. Георг Фридрих. Я yeah. yeah. я бы тоже немножечко пригубил. О, oh, да-да, конечно. Конечно, господин Бах. Вот <соспал> настоящее шапанское. <соспал> Ахау. <соспал> На полде дай чудеснейший музги, так когда-то говорили обо мне и бананчине. О, прекрасный композитор. Дай посредственность, но наша дуэль с ним была захватывающей. О, вы, вы, вы, вы тогда. Ну, я галси боссе. О, ты тогда дрался на дуэли, Георгий. Ну, так, ну посредственно, мпер. О, вот о. если б мы с тобой сейчас Толкнулись бы на дуэли. Ну, нет, нет, не хочу я никаких дуэлей. Ну пусть дуэли. нашим оружием будут оперы. Я не пишу, я опер не да пишу. Да это же очень просто. Ну как пить дать? Если любишь, мажор, помирает, минор, в финале хор. Ну в Ляйпциге нет оперного театра. Ну твои оперы будут не в Ляйпциге, а. В Лондоне, Париже, Венеции. Ну, всегда после моих опер. Ну, да. я право не знаю. Ну, но... ну, ну. Искусство – это борьба, коммерция и поединок. Для начала я поставлю твои страсти по Матфею. В Лондоне. Правда. Сюжет слишком христианский. Евреи не пойдут. пойду. Да, да, пойду, пойду. И морали многовато. Ах. Дамский пол будет недоволен. Но ну, ничего, авось сойдет. А, я вставлю туда королевский кем. О, прекрасно! О, а я здесь исполнил твоего мессию. В церкви святого Фомы? Или там, в Галле. У меня на родине. но ну, правда он немножечко светский, э, слишком оперный. Ну я что ему придумают? А! Твой вокал, я гаду. Спасибо. И вот тут и. Господа! Сладка, господа. О! Сладкая! Yeah. Помотно он остался. Думаю, ну, как жаль, что наша встреча была невозможна. Её она была невозможна, Гёрт Кридри. А слёзный час его не будет. Ах, какая жалость, печаль, что здесь не будут исполнены страсти по Матфею. А Лондон не услышит в моих страстях самые чувственные самые театральные вещи, которые я знаю. Знаешь, здесь после первого аллилуйя ты стал бы свитить евергилистом. Свитить, свитить, свитить евергилистом. Аллилуйя. Ал аллилуйя. Аллилуйя. Опять слишком громко.